В этот момент он услышал крик и вернулся на землю. Вокруг него женщины рыдали. Он увидел, что все лица обращены к ложу, находившемуся над готическим пилястром. Потом он узнал, что там скрывалась Матильда. Так как крик не возобновлялся, все стали смотреть на Жюльена, которому жандармы помогали протиснуться сквозь столп. Постараемся не дать повода для насмешек этому негодяю Вально, подумал Черян. С каким удручённым и лукавым видом он осуждал меня. Какая радость для Вально отомстить за наше старинное соперничество из-за госпожи Дереналь. Итак, я её больше не увижу. Всё кончено. Последнее прощание между нами было бы невозможно, я это чувствую. Как счастлив был бы я высказать ей всё отвращение к моему преступлению, лишь бы мне ей сказать. Я считаю, что меня осудили справедливо. Глава 42. Джулиена Твелиф Казимат назначенный для приговорённых к смерти. Он, всегда обращавший внимание на мельчайшие обстоятельства, не заметил совершенно, что не пришлось подниматься в башню. Он думал о том, что он скажет госпоже Дереналь, если ему посчастливится увидеть её в последнюю минуту. Он думал, что она, конечно, прервёт его, и хотел выразить ей своё раскаяние с первых же слов. После такого поступка, как уверить её что я люблю её одну ведь в конце концов я хотел убить её из чистолюбия и из-за любви к Матильде ложась спать он почувствовал, что простыни из самого грубого полотна глаза его словно прозрели да ведь я в коземате подумал он как приговорённый к смерти так и должно быть Граф Альтамира рассказывал мне, что накануне смерти Дантон говорил своим громким голосом: "Как странно, глагол гильотинировать не спрягается во всех временах. Можно сказать: я буду гильотинирован, ты будешь гильотинирован, но не говорят: я был гильотинирован". "Почему нет?" продолжал думать Чиллен. Если есть другая жизнь, но если я найду там христианского бога, я погиб. Это деспот, и как таковой он полон мстительными мыслями. В Библии только и говорится, что об ужасных карах. Я никогда его не любил и даже не хотел никогда верить, что его можно искренне любить. Он безжалостен. И ему вспомнились некоторые случаи из Библии. Он накажет меня ужасным образом. А если я найду Бога Финелона, он скажет мне, быть может: "Тебе многое простится, потому что ты много любил". Любил ли я много? Ах, я любил госпожу Дональ, но моё поведение было ужасно. Здесь, как и повсюду, простое и скромное было забыто ради блестящего. Но что мне предстояло в будущем? В случае войны быть гусарским полковником. Во время мира секретарем посольства, затем послом. Небоскоро я изучил бы дела. Да будь я даже сущим болваном, разве взять у маркиза де Ламоле стоило бы опасаться? какого-либо соперничества. Все мои нелепости были бы прощены или, вернее, сочтены за достоинство. Я заслуженная особа и наслаждаюсь самой светской жизнью в Вене или Лондоне. Мне совсем так, сударь. Гильотинированны через 3 дня. Жюльен росмеялся от всего сердца. этой остроте. Действительно, подумал он. В человеке два существа. Какого чёрта думать об этом? Но «Ну да, друг мой, гелиетинированный через 3 дня, ответил он второму голосу. Господин Дешлен обваривает себе окно пополам сабатом малоном. Но кто из этих достойных личностей обворует другого? чтобы оплатить наём этого окна. Вдруг ему пришло на ум следующее место из Вячеслава Ротру. Владислав. Душа моя совсем готова. Король, отец Владислава. И эшафот. Несите туда свою голову. Отличный ответ, подумал он и заснул. Утром он проснулся от чьих-то крепких объятий. Как уже? проговорил Шильен с ужасом, открывая глаза. Ему показалось, что он уже в руках палача. Это была Матильда. К счастью, она меня не поняла. Эта мысль вернула ему всё хладнокровие. Он нашёл, что Матильда изменилась. Словно полгода болела, она была неузнаваема. Этот бессовестный фрильёр обманул меня, говорила она, ломая руки. Бешенство мешало ей плакать. Хорошо ли я вчера говорил? сказал Жюльен. Я импровизировал, да ещё в первый раз в жизни. Право, досадно, что это, пожалуй, и в последний раз. В эту минуту Жюльен играл на характере Матильды, Со всем хладнокровием искусного пианиста касающегося клавиш. Правда, мне не достаёт знатности, прибавил он. Но великая душа Матильды возвысила своего возлюбленного до себя. Думаете ли вы, чтобы не фасдело Моль лучше держался перед своими сутями? В этот день Матильда была нежна без всякой аффектации. Словно бедная девушка, обитательница мансарды, но ей не удалось добиться от него ни одного сердечного слова. Сам того не подозревая, Жюльен называл её теми самыми муками, которые она часто доставляла ему. Истоки нила неизвестны, говорил себе Жюльен. Человеческому глазу не дано узреть царственную реку в виде простого ручейка. И так же человеческое око не увидит Юльена малодушным прежде всего уже потому, что он не таков. Но сердце моё легко растрогать. Самые простые слова, сказанные искренне, могут разжалобить меня и даже вызвать слёзы. Сколько раз меня презирали чёрствые люди, за этот недостаток они воображали, что я прошу пощады. А вот чего нельзя допустить. Говорят, что воспоминание о жене расстрогло Дантона у подножия эшафота. Но Дантон предал силу пустоголовой нации и помешал неприятелю пробраться в Париж. И я один знаю, что я мог бы сделать для других Я не более, как может быть. Если бы госпожа де Реналь пришла ко мне сюда в темницу вместо Матильды, мог бы я ручаться за себя. Черезмерность моего отчаяния и моего раскаяния казалась бы вольно и всем местным патрициям низким страхом смерти. Ведь эти слабые сердца так гордятся тем, что их материальное положение ставят их выше искушений. Видите, что значит родиться сыном плотника, сказали бы господа демуаро и дешолен, приговорившие меня к смерти. Можно сделаться учёным, кем угодно, но сердце. Сердце нельзя вложить. Даже с этой бедной Мацельдой, которая плачет или вернее уже не может больше плакать,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 низким образом мыслей плебея. Круаз Ноа достаточно слабохарактерен, он женится на ней, и право же он отлично сделает. Она создаст ему положение, право твёрдого ума и его замыслов на вульгарный ум банальных людей. Ах, это забавно. С тех пор, как я приговорён к смерти,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 Она понижает голос, чтобы не раздражаться. Кто там? спросил он кротко. Адвокат. Он ждёт, чтобы вы подписали апелляцию. Я не буду апеллировать. Как? Вы не будете апеллировать? сказала она, вскочив и засверкав глазами. Но почему же? Скажите, пожалуйста, потому что сейчас я чувствую мужество умереть с достоинством, не вызывая насмешек. А кто мне поручится, что через 2 месяца после долгого заключения в этом сыром каземате я буду в таком же хорошем настроении? Мне предстоят ещё свидания со священниками, с отцом. Это теперь для меня самое неприятное на свете. Надо умирать. Это непредвиденное сопротивление пробудило всё высокомерие Матильды. Ей не удалось повидать аббата Фрильора до того, как открыли впуск в каземат. Вся её ярость излилась теперь на Жюльена. Она обожала его, а между тем целую четверть часа Она ругала его за скверный характер, себя за то, что полюбила его, а он видел пред собой ту гордячку, что когда-то надменно осыпала его извитительными и колкими насмешками в библиотеке особняка де Ламоля. Для славы твоей семьи тебе бы следовало родиться мужчиной, сказал он ей. Что касается меня, думал он, то будет очень глупо. Если я соглашусь провести ещё 2 месяца в этой отвратительной дыре, подвергаяся унижениям, придуманным аристократами, и в качестве утешения выслушивая брань этой безумной. Итак, послезавтра утром у меня дуэль с человеком, известным своим хладнокровием и замечательной ловкостью. весьма замечательный, сказал ему мефистофельский голос. Он не знает промаха. Ну что ж, пожалуй. Матильда всё продолжала ораторствовать. Впрочем, нет, сказал он. Я не буду апеллировать. Приняв это решение, он задумался. Нарочный привезёт газету, как всегда, в 6 часов утра. В 8 часов, когда господин Дереналь прочтёт её, Элиза войдя на цыпочках в спальню, положит её на постель. Она проснётся позже, считая вдруг насторожиться. Её хорошенькая ручка задрожит, она дойдёт до слов в 10 часов и 5 минут. Он перестал существовать. Она заплачет горькими слезами. Я её знаю. Хоть я и хотел её убить, всё будет забыто. И особа, которую я намеревался лишить жизни, одна только и будет искренне оплакивать мою смерть. Да, это антитеза, подумал он. И всё время, пока Матильда продолжала свою сцену, Он думала госпожа де Реналь, бессознательно даже отвечая по временам на вопросы Матильды, он не мог оторваться от воспоминаний о спальне в Верьере. Он видел безансонскую газету на стёганном оранжевом одеяле. Он видел, как сжимает её белая рука, как плачет госпожа де Реналь. следил за каждой слезинки, катившейся по этому очаровательному лицу. Медмозель де Ламоль, ничего не добившись от Джульিয়ена, позвала адвоката. К счастью, это был бывалый капитан итальянской армии 1796 года, товарищ Мануэля. Он пытался переубедить осуждённого. Джульен из уважения к нему объяснял свои доводы. Конечно, можно согласиться с вами, сказал наконец Феликс Вано, так звали адвоката. Но у вас есть ещё 3 дня для апелляции, и мой долг навещать вас ежедневно. Если бы под тюрьмой через 2 месяца открылся вулкан, вы были бы спасены. Да вы можете умереть ещё и от болезни, прибавил он, посмотрев на Жюльена. Жюльен пожал ему руку. Благодарю вас. Вы славный человек. Об этом я подумаю. И когда наконец Матильда ушла вместе с адвокатом, он почувствовал гораздо более приязнь к нему, чем к ней. Глава 43. Час спустя, когда он крепко спал, его разбудили чьи-то слёзы, капавшие ему на руку. Ах, это опять Матильда, подумал он в полусне. Верная своей теории, она снова пришла токовать моё решение нежными чувствами. С досадой ожидая новой сцены впотетическом жанре, он не открывал глаз. Ему пришли на память стихи о Бельфигоре, убегающем от своей жены. Вдруг он услышал странный вздох. Открыл глаза. Перед ним стояла госпожа Дюреналь. Ах! Я вижу тебя прежде, чем умереть. Не сон ли это? воскликнул он, бросаясь к её ногам. Но простите сударня, я в ваших глазах лишь только убийца, сказал он тотчас, спрынтя в себя. Сударь, я пришла вас умолять подать апелляцию. Я знаю, что вы от этого отказываетесь. Рыдания душили её. Она не могла говорить. "Снезойдите до прощения. Если ты хочешь, чтобы я тебя простила", сказала она, бросаясь в его объятия, подает тотчас апелляцию. Жюльен осыпал её поцелуями.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 Ты мне сделал немного больно, твою плечо воскликнул Юльен, заливаясь слезами. Он несколько отодвинулся и покрыл её руку пылкими поцелуями. Кто бы мог сказать, что я в последний раз видел тебя тогда, в твоей комнате в Верьере? Кто бы мне сказал тогда, что я напишу господину Дела молю это подлое письмо? Знай, что я тебя всегда любил, только тебя одну. Возможно ли это? радостно воскликнула госпожа Дреналь. Она склонилась к Жюльену, стоявшему перед ней на коленях, и оба плакали. Никогда ещё Жюльен не переживал подобных минут. После долгой паузы, когда они смогли говорить, госпожа Дреналь сказала: "А эта молодая особа, госпожа Мишле, или вернее мадмозель Деламоль, Я начинаю, кажется, в самом деле верить в этот странный роман. Это только видимость, ответил Шиллен. Она моя жена, но не возлюбленная. Сотни раз перебивая друг друга, они наконец сумели рассказать один другому то, чего они не знали. Письмо, написанное господину Деламолю, было составлено молодым священником, духовником у госпожи Дереналь, и она его потом переписала. Какую гнусность заставила меня сделать религия, сказала она ему. И я ещё смягчила самые ужасные места этого письма. Восторг и счастье Жюльена свидетельствовали о том, что он её прощает. Ещё никогда он не любил так безумно.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 Смесь уважения, любви, повиновения. В сущности, я не знаю, что за чувство ты мне внушаешь. Если бы ты приказал мне вонзить нож в этого сторожа, преступление совершилось бы раньше, чем я успела о нём подумать. Объясни мне это прежде, чем я уйду от тебя. Я хочу разобраться в своей душе, ведь через 2 месяца мы расстанемся. Ведь мы расстанемся, сказала она с улыбкой. Я беру назад своё слово, воскликнул Ельен, вставая. Я не подам апелляцию, если ты сделаешь попытку покончить с собой посредством яда, ножа, пистолета, углей и вообще каким-бы-то не было способом. Лицо госпожи Деренали вдруг изменилось. Живая нежность сменилась глубокой задумчивостью. А если бы мы умерли тотчас вместе, промолвила она наконец. Кто знает, что ждёт нас в другой жизни? ответил Чэньян. Быть может, муки, быть может, ровно ничего. Разве мы не можем провести эти 2 месяца вместе?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 повторила она холодно Но я хочу унести с собою апелляцию написанную и подписанную твоей рукой Я сама отнесу её прокурору Берегись ты себя компрометируешь После того как я пришла к тебе в тюрьму я сделаюs навсегда для Безансона и всего Франшконте героиней анекдотов сказала она с видом глубокого огорчения Мною нарушены границы благопристойности я женщина с погибшей репутацией Правда ради тебя Она говорила всё это так печально что Жюльен обнял её с совершенно новым для него ощущением счастья Это не было уже обвинением любовью на чрезвычайная благодарность он в первый раз заметил величную жертву которую она принесла ему нашлась сострадательная душа известившая господина Дереналя о том что его жена навещает по долгу Жюльена в тюрьме и через 3 дня он прислал за ней карету со строжайшим приказом тотчас вернуться в Верьер. Это жестокое разлука тяжело отозвалась на настроении Жюльена. В этот же день, 2 или 3 часа спустя, ему сообщили, что некий священник интриган, которому никак не удавалось пробиться между иезуитами и безансоно, с самого утра стоял у дверей тюрьмы на улице.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 Он заявил во всеуслышание, что проповедует день и ночь у дверей тюрьмы. Бог посылает меня, чтобы смягчить сердце этого вераотступника. И простой народ, всегда жадный до зрелищ, начинал уже собираться вокруг него. "Да, братия", говорил он им. "Я проведу здесь день и ночь,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 как бы улучшить момент и исчезнуть из этого мира, но он надеялся ещё хоть раз увидеть госпожу Дреналь. Он снова был безумно влюблён. Тюремные ворота находились на одной из самых бойких улиц. Жюльена терозала мысль о священнике, собиравшем толпу и скандалившем. И, конечно, он беспрестанно твердит моё имя.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 В этот момент он в самом деле услышал глухой шум. Это народ повторял за ним молитвы. В довершение неприятностей Жюльен заметил, что ключник шевелит губами, повторяя латинские слова. "Начинают поговаривать", прибавил ключник. "Что должно быть у вас это зачерствелое сердце, если вы отказываетесь принять этого святого человека". О, моя родина, в каком ты ещё невежестве, воскликнул Чиллен, не помня себя от гнева. И он продолжал думать вслух, совершенно позабыв о присутствии ключника. Этот человек хочет, чтобы о нём написали в газетах, и он этого добьётся. Ах, проклятые провинциалы! В Париже я бы не подвергался подобным притеснениям. Там шарлатанство гораздо искуснее. "Пусть войдёт этот святой отец", сказал он наконец клучнику, весь обливаясь потом. Клучник перекрестился и вышел радостный. Святой отец оказался чудовищно безобразен. и кроме того, ещё и весь в грязи. От холодного дождя в казамате казалось ещё темнее и сильнее ощущалась сырость. Священник попытался обнять Джульена и чуть ли не пустил слезу, говоря с ним. Низкое лицо мерия его было через чур очевидным. В жизни своей Жюльен ещё никогда не был так взбешён. Четверть часа спустя После прихода священника Жюльен вдруг почувствовал трусость. А в первый раз смерть показалась ему ужасной. Он представлял себе, как тело его начнёт разлагаться через 2 дня после казни и прочее. Он боялся выдать себя какой-нибудь слабостью или броситься на священника и задушить его. своими цепями, когда ему пришло в голову попросить святого отца сейчас же отслужить за него мессу в 40 франков. Итак, как был уже полдень, священник удалился. Глава 44. Как только он вышел, Жюльен Горько зарыдал, оплакивая свою смерть. Постепенно он признался себе, что если бы госпожа де Рональ была в Бизансоне, он не скрыл бы от неё своего молододушия. В минуту, когда он более всего сожалел об отсутствии этой обожаемой женщины, он услыхал шаги Матильды. Самое худшее в тюрьме, подумал он, это невозможность запереть дверь. Всё, что говорила Матильда, только раздражало его. Она рассказала ему, что в день суда господин Девально получил назначение в префекты, а потом осмелился обмануть господина Дефрильёра и доставить себе удовольствие приговорить Жюльена к смерти. Что это вздумалось вашему другу, только что сказал мне господин Дефрильёр, возбуждать и дразнить мелкой числавие буржуазной аристократии? К чему говорить о кастах? Он указал им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 Матильда, и так уже ревновавшая его к посещениям госпожи Дереналь, и узнавшая об её отъезде, поняла причину дурного настроения Жюльена и залилась слезами. Её страдания были искренни. Жюльен это видел и только ещё сильнее раздражался. Он чувствовал сильнейшую потребность уединиться, но как это сделать?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 Если мне понадобятся какие-либо услуги в этот день, я первый обращусь к тебе. Когда наконец Жюльен остался один, он почувствовал себя ещё более подавленным и малодушным. Небольшой остаток сил в его ослабевшей душе был истощён, чтобы скрыть своё настроение от мадмуазель Деламоль и Фуке. Вечером Ему пришла в голову мысль, утешившая его. Если бы сегодня утром, в ту минуту, когда смерть показалась мне такой безобразной, меня повели на казнь, то взгляды публики подстригнули бы моё самолюбие. Пожалуй, в моей походке было бы что-то натянутое, как в походке Робкого Щёголя, входящего в салон. Люди проницательные, если таковые есть среди провинциалов, догадались бы о моём малодушии, но никто не увидел бы его. И он почувствовал некоторое облегчение. Сейчас я трушу, повторял он себе, напевая. Но никто этого не узнает. На другой день его ожидало ещё более неприятное событие. Уже давно его отец сообщил о своём намерении посетить его. Утром, раньше, чем Жюльен проснулся, престарелый седовласый плотник вошёл в его каземат. Жюльен чувствовал себя слабым. Он ожидал самых неприятных упрёков. Тяжёлое настроение ещё усиливалось тем, что в это утро он упрекал себя за недостаток любви к отцу. Случай поставил нас рядом на земле, думал он, пока ключник прибирал его каземат. И мы сделали друг другу всё возможное зло. И вот в час моей смерти он пришёл нанести последний удар. Как только они остались одни, старик разразился суровыми упрёками. Жюльен не мог удержаться от слёз. Какая недостойная слабость, говорил он себе в бешенстве. Он начнёт везде кричать о моём малодушии. Какое торжество для Вально и всех пошлых лицемиров, царящих в Верьере. Они пользуются влиянием во Франции, присвоили себе все социальные преимущества.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 Жюльен хочет оставить своим братьям. Он говорил долго и красноречиво. Жюльену даже удалось позабавиться. Итак, Господь вдохновил меня относительно моего завещания. Я дам по 1000 франков каждому из братьев, а всё остальное вам. Отлично, отвечал старик. Остальное принадлежит мне по праву. Но если Господь смилостивился тронуть твое сердце, и если ты хочешь умереть добрым христианином, прежде всего следует заплатить твои долги. Сколько я истратил на твоё воспитание и содержание, ты об этом и не думаешь. Вот родительская любовь, грустно повторял себе Жюльен. оставшийся один. Вскоре появился тюремщик. "Сударь", сказал он. "После посещения престарелых родителей я обыкновенно доставляю моим постояльцам бутылочку доброго шампанского. Это дороговато, 6 франков за бутылку, но зато веселит сердце". "Принесите три стакана", сказал ему Жюльен. С детской поспешностью и пустите сюда двух заключённых, шаги которых я слышу в коридоре. Тюремщик привёл к нему двух каторжников-рецидивистов, готовившихся вернуться на каторгу. Это были злодеи, очень весёлые и действительно замечательные своей хитростью, отвагой и хладнокровием. Если вы мне дадите 20 франков, сказал один из них, Жюльенно. Я расскажу вам свою жизнь со всеми подробностями. Это забавно. И не будете лгать, спросил Шерльян. Нет, ответил он. Мой приятель завидует этим 20 франкам и уличит меня, если я солгу. Его история была отвратительна. Она обнаруживала в нём храбрость, но и единственную привязанность к деньгам. Когда они ушли, Жюльен почувствовал себя совсем иначе. Всё его раздражение против самого себя исчезло. Жестокая тоска, разтравлявшая молодушую, которому он поддался после отъезда госпожи Дереналь, перешла в тихую грусть. Если бы я не так обманывался видимостью, думал он,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 умирающего с голоду и укравшего серебряный прибор. Но если дело идёт о том, чтобы приобрести или потерять служебный портфель, мои честные светские люди попадают в совершенно те же преступления, на какие голод толкнул этих двух каторжников. Нет никакого естественного права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 Как-нибудь в воскресенье после обеда он будет показывать своё золото верьерским зависникам. За такую цену, скажет им его взгляд. Кто из вас не был бы рад иметь казнённого сына? Эта философия могла бы быть правильной, но она по природе своей заставляет желать смерти. Так прошло 5 долгих дней. Жюльен был вежлив и кроток с Мательдой, которая, как он видел, страдала от безумной ревности. Однажды вечером Жюльен стал серьёзно думать о самоубийстве. Душа его изнывала от глубокой тоски после отъезда госпожи Дреналь. Ничто его не занимало ни в действительной жизни, ни в воображаемой. Отсутствие движения начинало отражаться на его здоровье, и в нём стали проявляться экзальтированность и слабохарактерность молодого немецкого студента. Он утрачивал мужественные высокомерия, которые побеждают некоторые довольно низменные мысли, осуждающие души несчастных. Я любил истину. Но где она? Повсюду лицемерия или по меньшей мере шарлатанства даже у самых добродетельных, у самых великих. И его губы приняли презрившее выражение. Нет, человек не может доверять человеку. Госпожада, Де, собирая деньги для бедных сирот, говорила мне, что князь такой-то дал ей 10 люйдоров. Ложь. Но что я говорю? А Наполеон на острове Святой Елены. Его прокламация в пользу римского короля чистейшее шарлатанство. Великий боже, если такой человек, да ещё когда несчастье должно было сурово напоминать ему о долге, унижается до шарлатанства, чего же ожидать от остальных? Где же истина? в религии. Да, прибавил он с горькой улыбкой чрезвычайного презрения. Религия в устах малонов, фрилёров, кастанет. Быть может, в истинном христианстве пастори, которого не получают жалования, так же, как не получали его и апостолы. Но святой Павел вместо этого находил удовольствие в повеливаниях, проповедях, популярности. Ах, если бы существовала истинная религия. Какой я глупец. Я вижу готический собор, прекрасные витражи. Моё слабое сердце представляет себе священника в этом соборе. Моя душа понюхала бы его. Моя душа нуждается в нём. Но я нахожу только фата с грязными волосами, вроде кавальера де Буази, но без его приятности. Но настоящий священник, вроде Массильёна, Финелона. Массильён сделал епископом Дюбуа. Мемуары сэра Симона испортили для меня Финелона, но всё же он настоящий священник. Тогда нежные души нашли бы себе точку соприкосновения в мире. Мы не были бы одиноки. Этот добрый пастырь говорил бы с нами о Боге. Но о каком Боге? Не о библейском Боге, полном жестокого деспотизма и мстительности, но о Боге Вольтера, справедливом, милосердном, бесконечном.